«Вот такие дела», — закончил я, откинувшись в кресле. Идея свести Амира и Агриппину родилась спонтанно, поэтому я, доверившись своим ощущениям, собрал грандиозную сходку и всем все рассказал. И про магистра, и про верховную, и про проблемы человечества. «Сразу скажу, между империями сейчас мир, поэтому нет смысла враждовать или мстить друг другу. Давайте разговаривать». Я-то все гадала, почему коровки в лес бегут. «Думала, зовет их что-то. Даже сама искать пробовала». «А вот оно что!» — задумчиво проговорила бывшая Верховная, стараясь не смотреть на соседа. «А я все время удивлялся твоей способности возвращаться», — добавила Мир, тоже усердно изучая скатерть собственного стола, словно видел ее впервые. «Дим, поздравляю! Ты нашел еще одну точку запуска Картаса. Верховная, Картас, попытка ее уничтожить». Даже интересно, в округе есть преобразователи? Нужно будет поискать. В общем, народ, когда до меня дошло, что при нас НПС разговаривать не собираются, я принял решение. Закрывайте нам задание, и мы пойдем дальше. Вы и без нас разберетесь друг с другом. Амир, ты только прекрати пастухов посылать. Жалко ведь их. Убивают постоянно. Насть Флейта, пойдемте. Нам здесь делать больше нечего. Оставив Амира и Агриппину одних, мы вышли на улицу. «Знаешь, Махан, когда появится видео с тобой Зеленым, я обязательно его оставлю себе на память!» Усмехнулась она стария. «Я, когда тебя увидела, едва дар речи не потеряла, учитывая, что правая грудь у тебя сползла на пузо. Ты, когда в следующий раз начнешь переодеваться, предупреди, что ли? Ты сейчас куда?» «В Альтамеду. «Осталось всего неделя до встречи с Крием. Хочу наделать колец, чтобы растяпа с Магдэем от меня отстали». «Я слышала, ты Барсине оплатил обучение? Она много сделала для клана. По сути, весь клан и сделала. Поэтому это малая часть того, чем я мог ее отблагодарить». «Флейта». Я посмотрел на свою ученицу. «Ты со мной?» «Да». Тут же кивнула девушка. «Теперь я от тебя точно никуда не уйду». «Выжить из двух обычных заданий такое? Это круто! В таком случае будем заключать соглашение», — ухмыльнулся я. «Ибо пора вводить наказание за плохое поведение». Учти, тут же появилось сообщение от Насти. «Сегодня вечером я прилечу и потребую, чтобы ты и меня наказал. Ведь я так плохо себя вела». Вилтра, скажи!» Обратился я к управляющему на следующее утро после возвращения. Альтамеда может делать телепорт по всему материку. В связи с тем, что изначально замок принадлежал свободным землям, то да. Формировать телепорты можно было как в карта Сималабар, так и в любую точку свободных земель. Однако с появлением империи мрака ситуация изменилась. Мы не имеем к ней никакого отношения, поэтому открывать телепорт внутрь этой области запрещено. однако забрать любого разумного мы по-прежнему можем из всех точек материка, исключая тюрьмы. «Почему?» — удивился я. «Потому что при их строительстве используется специальное заклинание, блокирующее перемещение». «Вы куда-то собрались, хозяин?» «Не то чтобы да, но...» «Скажи, ты мог бы меня кинуть по следующим координатам?» Я продиктовал Гоблину координаты домов, принадлежащих Аструму. Сегодня, разбирая почту, я наткнулся на ответ Калатей по поводу возможности прыжков между материками. «Махан, приветствую! Сказать спасибо — это ничего не сказать? Действительно, для меня, как для предвестника, дом на твоем материке по указанным координатам является территорией Аструма, поэтому я без проблем туда смогла переместиться. Это открывает новые горизонты моего путешествия, поэтому я не смогу с тобой встретиться лично и передать подарок». Почтой тоже не буду отправлять. Мне хотелось бы увидеть твое лицо, когда его тебе будут вручать. Я попросила жителей дома зафиксировать факт передачи и отправить мне. Кстати, да, загляни в дом, координаты которого ты мне скинул. Уверена, тебе понравится мой подарок. Удачи! Калатея, предвестник Аструма. Прошу прощения, хозяин, по неизвестной мне причине в данные координаты телепорт закрыт. Тогда открывай в соседнюю точку и будь готов по первому моему приказу вытаскивать обратно. Дракоша, нет желания слетать в Нарлак и пошуметь там. Спрашиваешь? Флейта? С улыбкой я посмотрел на насупившуюся девушку. Всего одна подписанная бумажка, и передо мной находится идеальный ученик. Никаких споров, ругани и криков. Сплошной конструктивизм и позитивизм. Жаль только временный. ибо в скором времени о соглашении она забудет. Такой уж человек. Если его величество соизволит взять нерадивую меня, то, конечно, я хочу. А почему в Нарлаке мы будем шуметь? — Потому что у Махана ненависть с городом! — блеснул эрудиция и дракоша. И едва он появится в городе, его и всех, кто с ним, тут же схватят и посадят в тюрьму, а потом выпрут из города. Ненависть? Разве такое? Все равно я тоже хочу лететь. Подумаешь, тюрьма. Вилтрас, открывай портал. Дверь с четырехлистным зеленым клевером на фоне желтого солнца ничуть не изменилась с того момента, когда я видел ее последний раз. Я прыгал в портал последним, чтобы сразу же подбежать к дому Аструма и попроситься внутрь, однако мои опасения не оправдались. Наше появление в городе осталось незамеченным. Постоянно курсирующие по городу отряды стражей в данный момент мимо не проходили, поэтому я спокойно подошел к двери и постучался. «Кто там?» — из-за двери послышался вопрос. «Шаман Махан с двумя сопровождающими. Мне сообщили, что меня ожидает в этом доме подарок. Проходите». Дверь тут же открылась, и смуглая женщина, очень похожая на индианку, пригласила нас внутрь. Для создания атмосферы иностранного государства женщина говорила с ярко выраженным акцентом, словно не до конца выучила язык малабара. «Прошу прощения, еще не все проснулись, поэтому я отведу вас в гостиную и позову главу». «Конечно, мы подождем», — заверил я, усаживаясь на указанный диван. «Махан!» «А зачем мы здесь?» Рядом тут же уселась флейта и начала приставать с вопросами. «Учти, сегодня долго не смогу быть. Я обещала маме сходить после обеда с ней по магазинам». «Мы быстро. Сейчас вручат приз, и мы вернемся обратно». «Приз? Ух ты! А кому? А от кого?» «Да мне, от предвестника. С тебя триста золотых». «В смысле?» — опешила флейта. «Я тебе сколько раз говорил, прекращай генерировать вопросы на каждом шагу. Помнишь демона, который тебе счет хотел предъявить? Вот я воспользуюсь его начинанием и буду иметь с тебя маленький гефешт». «Гешефт», — поправила меня ученица. «Так нечестно. Мне же интересно. А как я по-другому узнаю, если не буду спрашивать?» «Можно подсмотреть», — ответил высокий пожилой мужчина, вошедший к нам в гостиную. Выпытать, украсть или заставить рассказать посредством шантажа? Вариантов на самом деле очень много. Каким образом можно выведать нужную информацию, моя дорогая гостья? Позвольте представиться. Полномочный посол Аструма в Нарлаке — генерал Кортес. Приятно с вами познакомиться, генерал. Я встал с дивана и приветственно пожал протянутую руку. «Я человек прямой». — продолжил Кортес, как только мы все уселись. — Поэтому предлагаю приступить сразу к делу. Не люблю я эти походы вокруг да около. Полностью поддерживаю. Облегченно произнес я. В этом вопросе я с вами солидарен. В таком случае сразу хочу предупредить. По просьбе Калатеи наш разговор будет записываться на кристалл. Предвестник пожелала увидеть вашу реакцию на ее подарок. «Если у вас есть возражения, лучше сразу их озвучьте». Калатея предупредила об этом, поэтому все в порядке. Что ж, раз все формальности соблюдены, прошу принять подарок, подготовленный нашей великой предвестницей. Очень надеюсь, что он вам понравится». Картес извлек из складок мундира небольшой футляр и протянул его мне. «Признаться, я рассчитывал на какой-нибудь уникальный шаманский предмет, поэтому в некой растерянности открыл футляр и уставился на два листа бумаги. «Махан, еще раз привет! Даже не спрашивай, каким образом у меня это получилось. Второй такой возможности уже не будет. Наслаждайся!» Калатея. Предвестник Аструма. Вот почему девушки любят напустить тумана, наделать различных тайных намеков, непонятных подсказок, а потом вручить сертификат на покупку пары носков и с нейтральным видом ожидать превознесения до небес их любимых. Что может быть такого уникального и великого в обычной бумажке? «Махан, приглашаю тебя и твою спутницу принять участие в праздновании тысячелетия моего правления». мероприятие состоится через два месяца во дворце Аструма. Портал в обе стороны будет организован моими магами: Альмацитор повелитель Аструма. Система проинформировала меня о получении двух пригласительных билетов на мероприятие во дворце Аструма. Однако я находился в такой прострации, что не придал этому особого значения. Посетить дворец императора или повелителя если правильно. расположенный на соседнем материке, это безумно дорогой подарок со стороны Калатеи. Даже не могу представить, что мне нужно сделать, чтобы получить такой же у нашего императора». «Именно такой реакции меня предупреждала Калатея», усмехнулся Кортес, приводя меня в чувство. Дракоша и Флейта с нетерпением ожидали, когда им покажут причину превращения шамана в статую, поэтому я сделал свойства документа доступными, и положил его обратно в футляр. «Ого! Брат, а ты меня вызовешь?» Тут же просил Дракоша. «Про невозможность вызова тотема в письме не сказано ни слова!» «Зато указано, что его может сопровождать только один человек», пробурчала поникшая флейта. «Учитывая, что я не была ни у властелина, ни тем более у императора...» «Господа, теперь прошу покинуть этот дом». Хранитель уже известил совет о вашем присутствии в городе, и стража уже минуту ожидает моего разрешения ворваться в дом и арестовать вас. Согласно действующему закону, мне позволено удерживать их не более двух минут, после чего стражи правопорядка имеют полное право ворваться куда им угодно. Вилтрос, тут же позвонил я управляющему. «Тащи нас, мы закончили!» «Прошу прощения, хозяин, но это невозможно!» «Вилтрос, если я правильно понял слова нашего демона, вы находитесь не на нашем материке. Для демона, которого мы используем, притащить вас с другого материка невозможно. Я могу нанять более сильного демона, но на это мне нужно несколько минут, а расходы увеличатся на два порядка. Сменить демона?» «Не нужно», — выпалил я, отключая связь. Мне хватило всего нескольких мгновений, чтобы принять решение. генерал у вас есть черный выход сожалею но выходов через которые вы можете выбраться нет дом полностью окружен стражниками которые появятся здесь через 20 секунд флейта главное не кричи сейчас поедешь кататься на драконе дракоша приготовься как только выходим из двери сразу взлетаем пошли генерал спасибо за гостеприимство и простите за доставленные неудобства я понимаю бывает пожал плечами Кортес, однако я этого уже не видел. Превращаться в дракона внутри дома нельзя. Могу застрять, поэтому... «Махан, ты и твои спутники арестованы!» Едва я открыл дверь, как в горло уперлось три копья. А система оповестила, что в радиусе 10 метров любые заклинания, включая уход телепортом, невозможны. Даже в дракона не успел уйти. Как по мне, то переродиться не проблема. Но если убьют дракошу, то он потеряет 10 уровней, чего очень не хочется. Сдаемся, согласился я, желая уберечь тотем. Стараясь не спровоцировать стражников, я повернул голову и увидел, что на дракошу набросилось несколько металлических сеток, окутав того с носа до хвоста, и тоже наставили копья. Что творилось с флейтой, неясно, так как она находилась за моей спиной.